Первое миссионерское путешествие. Избрание кандидатов на проведение первой официальной миссионерской церковной экспедиции происходило на основе харизматического откровения. В антиохийской церкви были некоторые пророки и учителя. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: "Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их". Тогда они совершив посты молитву и возложив на них руки, отпустили их. Деяния апостолов, 13 глава, с 1 по 3 стих. Торжественное избрание миссионеров на служение всегда основывалось на этом благословении, полученном первыми миссионерами. И именно таким образом началось первое официальное миссионерское путешествие Павла, которое продолжалось с 47 по 49 годы. За маршрутом этого путешествия и основными событиями, произошедшими на этом пути, можно проследить по специальной диаграмме миссионерских путешествий, знакомясь для получения более глубокого понимания предмета с соответствующими фрагментами книги Деяний. Антиохия – это отделение на миссионерскую работу. Об этом сказано в 13 главе с 1 по 3 стих. Селевкия — это отплытие на Кипр. Об этом говорится в 13 главе книги «Деяния апостолов» в 4 стихе. Соломин. Здесь Иоанн Марк присоединяется к группе. Затем следуют проповеди в синагогах. Об этом написано в 13 главе в 5 стихе. Город Пав на острове Кипр. Здесь происходит ослепление волхва Елимы. Затем происходит обращение проконсула Сергия Павла. В Пергии Иоанн Марк возвращается в Иерусалим. Об этом говорится в 13 стихе. Антиохия Писидийская – это первый пример миссионерской проповеди Павла. С 44 по 52 стих здесь говорится о рождении Первой христианской церкви среди язычников и об изгнании Павла. Затем следует икония, а в ней успешная и долгая проповедь, сопровождаемая чудесами. Затем изгнание. Затем листра, и здесь исцеление хромого. Народ пытается поклоняться Варнаве и Павлу как богам. Затем Павла побивают камнями. Затем Дервия. Здесь плодотворная проповедь. И далее следует возвращение по тому же маршруту и укрепление новообразованных церквей. Дервия, Листра и Коня Антиохия. Затем официальное назначение пресвитеров в церквях и поход через Песидию и Помфилию к портовым городам Пергия и Аталия. Далее – следование к отправной точке Антиохии в Сирию, где после этого они оставались немалое время. Наиболее важные комментарии по первому миссионерскому путешествию Павла относятся к миссионерской проповеди в Антиохии Писидийской. Эта речь может быть сравнима как с проповедью Петра в день Пятидесятницы, так и с продолжительным свидетельствованием Стефана. Это самый лучший и лаконичный пример апостольской проповеди. После зачтения отрывка тары и фрагмента из пророков, по иудейской традиции, Павлу, как гостю, предоставляется возможность поприветствовать людей и по возможности произнести слово наставление. Поэтому он встает и дает знак рукой, успокаивая гудение толпы. Филон также описывает появление таких проповедников в синагогах. Речь Павла может быть разбита на введение, включающее в себя обзор истории Израиля. Об этом говорится в 13 главе с 17 по 25 стих. Далее проповедь о Христе с 26 по 31 стих, ветхозаветные мессианские пророчества с 32 по 37 стих и увещевание о принятии спасения и прощения грехов стихи с 38 по 41. Литмотивом данной проповеди является весть о том, что всякий верующий во Христа во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается. Данная апостольская проповедь должна служить образцом для проповедования во все времена. В следующую субботу, когда Павел вновь проповедовал в синагоге Антиохии Писидийской, там возникли волнения, и тогда Павел и Варнава приняли весьма дальновидное решение, сказав им «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию»